Издательство Эксмо Александра Маринина Иоанн Безземельный, Эдуард Третий и Ричард Второй Глазами Шекспира От автора В этой книге продолжается серия легких переложений исторических пьес хроник Шекспира. Я попробую пересказать вам короля Иоанна, Эдуарда III и Ричарда II прозаическим современным языком и попутно буду сопровождать текст комментариями об исторических реалиях и о внутренней логике самих произведений. Но поскольку я пытаюсь учиться на собственных ошибках, то сделаю несколько предварительных замечаний. Первое касается правил транслитерации. Я работаю по полному собранию сочинений Шекспира, изданному в 1957-59 годах. Надежда Рыкова, переводчик короля Иоанна, и Михаил Донской, Ричард II, писали английские именования так, как было принято в середине прошлого века. Сегодня правила изменились, и в источниках те же самые именования пишутся иначе. Более того... Имена французского происхождения Шекспир зачастую переделывал на английский манер, называя Алиенору Аквитанскую Элеанорой, Лорда Биго, Биготом и так далее. Я долго мучилась в попытках найти приемлемый выход из ситуации. Наверное, я пошла не по самому правильному пути, но другого придумать пока не смогла. Итак. Там, где идет переложение Шекспировского текста и даются комментарии к действиям персонажей пьес, их имена пишутся так, как они выглядят в издании 57-59 годов. В тех местах, где описываются исторические события и реальные исторические лица, их имена даются в современной транслитерации, как они указываются в различных источниках. Например. Герцог Ланкастерский, дядя короля Ричарда II, у Шекспира носит имя Джон Гант. Сегодня же этот человек именуется Гонтом. Прежний серий — это нынешний Сурей. Маубрей стал Маубреем. Если, допустим, идет пересказ сцены с участием Ганта, то я и называю его Гантом, поскольку речь идет о персонаже, созданном авторским воображением. Но когда я делаю отступление и рассказываю, как было на самом деле, то пишу уже о Гонте, реальной исторической фигуре. Допускаю, что это создает определенные трудности при чтении, но зато дает возможность обратиться к источникам и собрать дополнительную информацию, если такое желание у кого-то появится. Если вы начнете искать по именам в старом написании, то не факт, что найдете. Второе замечание, которое необходимо сделать, касается старых и новых правил использования заглавных букв в словах «Бог», «Небеса», «Господь». В середине прошлого века эти слова писались со строчных букв, поэтому в тех местах, где я прибегаю к прямому цитированию шекспировского текста по изданию 57-59 годов, они написаны не так, как принято сегодня. У меня нет намерения оскорбить чьи-либо религиозные чувства, просто я твердо придерживаюсь правил цитирования. В более поздних, после 90-го года изданиях этих же переводов используется заглавная буква. Третье. Не забывайте, что мы имеем дело с пьесами, написанными, во-первых, на английском языке, а во-вторых, в стихах. В английском языке нет двух различных форм обращения «ты» и «вы». Форма только одна а переводчик должен использовать глаголы и прилагательные так, чтобы влезать в заданный Шекспиром стихотворный размер. Поэтому пусть вас не смущает, что в рамках даже одного монолога персонаж может обращаться к собеседнику то на «вы», то на «ты». И последнее. Все авторские ремарки, где происходит действие, кто находится на сцене, кто входит, кто уходит и прочее, приведены так, как написано у Шекспира в русскоязычном издании. Такие ремарки выделены другим шрифтом, чтобы вы не подумали, что я сама это нафантазировала. Кроме того, если имя персонажа в ремарке дано разрядкой, то это имя выделено жирным шрифтом.